Глава двадцать первая «Вот и я!» Я осторожно вытянул из головы штекер. «Снова здесь». «Хорошо». Катя улыбнулась и уселась на кровать рядом со мной. «Не вставай». «Да надо бы!» Я перекатился по двуспальному гиганту и сбросил ноги на пол. «Такими темпами вообще шевелиться разучусь». «Ага, понимаю» вздохнула Катя. «Не уходи надолго, ладно?» «Да куда я денусь?» Я потянулся, разминая затекшие мышцы. «Что случилось? Силы врага приближаются?» Очередная выигранная битва в Вирте, хоть и омраченная почти смертью Рагнера, снова вселила в меня ощущение непобедимости из-за предельной крутости. Если бы тут, в реальном мире, у Кати стряслось что-то действительно серьезное, она бы не сидела на кровати такой... Спокойной? Нет, ничуть. Катя пыталась улыбаться, не суетилась, не кричала, не размахивала руками и не металась по номеру, собирая вещи, но я почти физически ощущал исходящее от нее напряжение. Взглядом Кати можно было резать металл. Таким он стал сосредоточенным, пронзительным и одновременно пустым. Она смотрела на меня, но одновременно и сквозь. Случилось нечто немыслимое, пусть и не требующее моего срочного вмешательства, но оттого не менее важное и тяжелое. «Катюш, ты чего?» Я шагнул обратно к кровати. «Расскажи». «Да так». Катя нервно дернула головой, будто у нее внезапно стрельнуло в плече. «Ты точно решишь, что я тронулась?» «Меня непросто удивить». Я опустился обратно на кровать. «Давай уже!» «Антон, Алекс жив!» Выдохнула Катя. На мгновение замолкла и тут же затараторила, будто испугавшись, что я не дам ей договорить. «То есть не совсем жив. Я понимаю, ты сам видел, как...» Он теперь в игре, понимаешь? Здесь его нет, а в игре есть персонаж, старик. Гримнер, ты знал?» Голос Кати упал до шепота. «Антон!» «Да твою ж! И вот не мог промолчать, да?» «Ты знал?» Повторила она, поднимаясь на ноги. «И не сказал? Кать, я... я чуть с ума не сошла!» Я едва успел поймать летящую в меня подушку. Разъяренная Катя выглядела пострашнее всех топоров вместе взятых. Я пожалел, что в реале не могу провалиться в навь и сбежать от скандала. Но делать нечего, придется как-то выкручиваться без способности видящего. — Как ты мог, Антон? — прошипела она, сжимая кулаки. — Ты видел, как мне плохо. А что бы изменилось? — огрызнулся я. Ты говорила с ним? Видела? Отлично, теперь знаешь. Легче стало? Не стало. Катины глаза потухли, а сама она бессильно рухнула на кровать и обхватила подушку. Из нее будто батарейки вынули. Антон, тебе не понять. Катя резким движением отшвырнула повисший на ноге тапок. Это предательство. Он, а теперь еще и ты. Почему? Я ему верила, всхлипнула Катя каждому слову думала что мы делаем что то важное а у него все это время был запасной план я идиотка тогда мы все идиоты кать я чуть подвинулся и осторожно пригладил ее растрепавшиеся волосы алекс обманул всех и сразу это он умеет да а теперь я вообще ничего не понимаю катя обхватила мою руку есть ключ к бессмертию а мы должны спустить его в унитаз «Это он тебе сказал?» — поинтересовался я. «Нет!» — Катя сжала губы. «Он никогда не говорит, что делать. Нет правильного решения. Есть только выбор и его последствия. Но я сама понимаю, что по-другому нельзя». «Ты молодец!» — я подтянул ноги и уселся по-турецки рядом с Катей. «Я поэтому и не хотел говорить». «Тебе не понять!» — Катя нервно усмехнулась. «Я совсем тут с ума сходила. Думала привязать тебя к кровати, засунуть кляп в рот и не кормить, пока не сбросишь мне все осколки». «Оу!» — протянул я. «Спасибо, что не привязала». «Ага, представь себе, я такая светлая богиня чего-нибудь с волшебным мечом». Катя перевернулась на живот. «Или вроде как кондуктор в автобусе, и у меня бесконечные билетики в бессмертие для всех, для детишек, взрослых» и бабушка никогда не умрет. Представляю, Кать. Я подпер голову руками. Может, не так, как ты, но представляю. Тошно, но вариантов-то на самом деле нет. Я понимаю. Катя посмотрела мне прямо в глаза. Я не знаю, чего на самом деле ждет от меня Алекс, но я отдам осколок тебе. Осколок? Всего один, я тебя не обманываю. Продолжила она. И мне все равно, сколько их уже у тебя. «Просто забери, мне он больше не нужен. Я пас, Антон. Все. А ты не думала, что Алекс этого от тебя и ждет?» Я придвинулся еще чуть ближе. «Ты уверена, что так будет правильно?» «Нет, не уверена». В глазах Кати блеснули слезы. «А как правильно, Антон? Скажи!» «Да нет никакого правильно, Кать». Я вытянул ноги и пристроил голову на соседнюю подушку. Есть какое-то твое личное как надо. Скорее всего, довольно хреновое, но все-таки получше других вариантов. Чтобы ты хоть как-то могла довести дело до конца и не поехать кукухой. «А какое твое надо?» — Катя уткнулась лбом мне в плечо. «Ты уже знаешь? Разве что в общих чертах», — ответил я. «Не попасться, собрать светоч и закрыть систему к йотуновой матери, если это вообще возможно». Пусть плавает себе в облаке. Сама, без игроков. И без тебя? Катя, похоже, ожидала услышать другой ответ. Не останешься править и строить светлое будущее, ну, не знаю, хотя бы на время? Не, Я помотал головой. Пошло оно все к Хель. Сами разберутся. Есть у них конунги, князья, йотуны, боги и еще куча всякого персонала. Игроки в этом мире всего два года. Жил же он до этого как-то тысячелетия, вот и дальше проживет. Звучит как план. Катя бесцеремонно откинула мою руку и вжалась в бок. «Сделай все как надо и забери осколок. Знаю, что я глупая и безответственная, но я больше не могу. Не хочу править миром, не хочу счастья для всех, вообще ничего не хочу. А ты справишься, ты сильный. Меня особо никто не спрашивает» проворчал я, обнимая Катю за плечо. «И не надо, ты же мужчина!» Она чуть поерзала. «Будешь повелителем. Для этого придется малость напрячь булки». Я подтянул к себе ноутбук. «Мне еще Конунга спасать, и только потом мир». «Спасешь, и осколок заберешь, только можешь чуть попозже». Катя накрыла мою ладонь своей. «Полежи со мной немножко вот так, ладно?» Пожалуйста.